«Три и плюс». Каза отрицательно помотал головой, выходя из-за желтого кунга, видавшего вида КАМАЗа. Будка с нанесенной на нее надписью «Техпомощь», вооруженная на грузовой автомобиль, вполне могла вместить всю их немногочисленную команду. Наличие небольших окон по бортам позволяло вести наблюдение и при необходимости вести из них огонь по зараженным. Но если вдруг кто-то захочет пострелять по ним самим, Уровень защиты резко сместился в категорию «ниже плинтуса». И все-таки это мог быть вполне приемлемый вариант, если бы смятый от столкновения бампер грузовика не пропорол правое переднее колесо, а судя по реакции Каза, запаска в машине возилась больше для вида, так что для передвижения нужно было искать другой вариант. Их маленький отряд под прикрытием монастырской ограды двинулся в сторону перекрестка со скоплением легковушек. Другие направления были изучены посредством обзора из-за кирпичной стены и признаны менее перспективными, хоть и менее опасными. Единичные слаборазвитые раскачивались под только ими слышимую музыку, уткнувшись в одну точку, и таких, как раньше, приступов страха уже не вызывали. Да и цели их мочить направо и налево никто для себя не ставил. В этот раз группа мародеров состояла из лиса, казы и ады, решивший сейчас не расставаться с своим шайтан-ружьем. Выбор в ее пользу обуславливался не только умением девушки, хотя оно в данном случае было далеко не лишним, сколько желанием лиса не выпускать трейсершу из виду. На вопрос, откуда взялось это желание, дежурный таракан в разумительного ответа дать не мог, только перевел стрелки в сторону чего-то неосознанного, что в народе принято называть «чуйкой». Двигать в дальние дали всей толпой пешим ходом в планы пока не входило, До перезагрузки, по его подсчетам, времени было более чем достаточно, и этот фактор на пятки им пока не давил. Количество тварей, все еще блуждающих по обезлюдившему городу, намекало на сумасбродность такой затеи. Вот когда их большая часть поймет, что ловить тут уже нечего и нужно искать новое место для прокорма, тогда можно подумать и о том, чтобы покинуть этот негостеприимный, как почти все его собратья, кластер. Были, правда, подозрения, что все сложится совсем не так, как хотелось бы, иначе он будет вынужден разочароваться в подлости Улья. Он, конечно, только бы обрадовался такому разочарованию. Но Улей не разочарует. И, может, статься им придется покидать удобное лежбище, и хорошо бы не по команде бегом. Поэтому совсем не лишним будет подготовиться к такой ситуации. Каз, первым скользивший по траве, словно гурон на тропе войны, Остановился, едва ограда изменила свое направление на 90 градусов. Его примеру последовали и остальные. Ада без какой-либо команды сразу взяла под контроль левый фланг. Лис лишь бросил короткий взгляд из категории «на всякий случай». Пока не было необходимости иметь глаза на затылке, эта зона еще контролировалась с колокольни. Выставленный бывшим старлеем палец сообщил только об одном любителе человечины в его поле зрения а направление ладони указало, где именно обитает нелюдь. Это был не пустый шперводневка, вполне себе сформировавшийся джампер, а то и бегун с остатками слипшейся растительности, но начинавший приобретать серый цвет плешивой голове. Он сидел на корточках за второй от них машиной и чем-то отчаянно хрустел. Дежурный таракан тут же выудил из глубин памяти картинку из фантазийного фильма про золотое кольцо и написал на ней корявую фразу «Моя прелесть». Лис хотел объявить этому паршицу пару суток ареста за несвоевременность и произвести досрочную смену поста, но зараженный сидел к ним спиной и приближения еды не заметил, так что таракану повезло, в отличие от джампера. Группа двинулась прямиком к нему. Бедолага лишь в последний момент заподозрил, что что-то не так. Хруст на секунду прекратился, и зараженный, коротко уркнув, попытался обернуться, не успел. Приклад автомата, словно многотомная бетонная плита, обрушился ему на затылок. Снова раздался хруст, и тварь безвольной куклы стекла под колеса помятой калины. Она выпустила из рук свою добычу, и лис увидел берцовую кость с обрывками сухожилий голеностопа. Ее слишком маленький для взрослого человека размер породил был разрушительную эмоциональную бурю, способную устроить локальный апокалипсис местного разлива. Но спешно прилетевшая мысль, что такова реальность этого волшебного мира, которую он не в силах изменить, все всепоглощающий поток гнева, не дав ему вылиться вовне. Но пробудившаяся энергия, не найдя выхода, не исчезла. Было странно ощущать ее концентрированный сгусток, локализовавшийся в районе солнечного сплетения. После шаманства местного знахаря завес энергетической составляющей его сути была несколько приподнята, и методом научного тыка даже удавались примитивные манипуляции с ней. Но это ощущение было для Лиса новым и настолько необычным, что на какой-то миг все остальное перестало до него существовать. под маленьких ножек в районе лопаток мгновенно вышвырнул сознание из состояния мира внутреннего в мир внешний. Мураши торопливым галопом поспешили переместиться в зону безопасности, которую определили для себя в районе пяток, по скудоумию своему не осознавая, что безопасной зоны в их случае просто не существует. И если придет большой жирный каюк, то придет за всем, включая потроха и пятки. В этот раз каюк, хоть уже и мог похвастаться немалыми габаритами, был не таким уж большим и совсем не жирным. Под серой сморщенной кожей двухметрового амбала на эту субстанцию не было даже намека. Только бугры мышц, настолько перетянутые канатами сухожили, что тварь казалась перекошенной в поперечнике. Но это абсолютно не мешало ей передвигаться в их сторону с завидной прытью, ловко маневрируя между застывшими навсегда машинами, лишь иногда помогая себе огромными ручищами. Словно экскаватор с двумя ковшами, она опиралась на них, когда нужно было удержать равновесие, нисколько не теряя при этом скорости. Черные глаза из-под выпирающих надбровных дуг буквально лучились при искушении мобильной сытной трапезы. Из непомерно разбухшей от трансформации хлеборезки Сквозь ряды массивных зубов лилось возбужденное утробное урчание. Этот зараженный появился очень неожиданно для людей. Он выскочил из-за грузовой газели, застрявшей в общей куче сцепившихся машин, кузов которой к тому же прилично ограничивал обзор. Скорость, которую он набрал, однозначно указывала, что монстр срисовал их группу еще загоди, причем сам умудрился остаться незамеченным. Учитывая, что среди них был не просто снайпер, а профи, специализирующий на отстреле высокоразвитых, можно было смело накинуть несколько очков в пользу хитрости твари, а то и проблесков интеллекта онной, что она тут же и не приминула продемонстрировать. «Бытность в улии берет свое. Если ты не окончательный лох, то она заставит адекватно реагировать на любую угрозу. Да и лохи тут долго не живут, особенно конченые». В сторону твари тут же уставились три ствола, в любой момент готовые прервать отчаянный забег серокожего спринтера. Но тот, вместо того, чтобы на прополую нестись к вожделенной добыче, как это сделал бы любой уважающий себя монстр его уровня, и благополучно подставиться под порцию успокоительного, оперся на один из своих ковшей и заложил умопомрачительный вираж. Буквально распластавшись над землей, он исчез из рамки коллиматора за той самой калиной, у которой растянулся его мертвый собрат. Будто знал, какая пакость может прилететь из этих палок, к которым приникла его еда. Звук удара о дитя отечественного автопрома в тишине умершего города был поистине чудовищным. Лису показалось, что тварь, не справившись с маневром, со всей скорости просто впечаталась в автомобиль и наверняка свернула себе шею без участия с их стороны. По крайней мере, неуемная фантазия мгновенно нарисовала именно такую картину. Тварь действительно впечаталась, но совсем не так, как нарисовала воображение. Неожиданно автомобиль пришел в движение, угрожающе наползая на людей. Время вновь повело себя странно. Словно в очень замедленном воспроизведении нереального сюжета, Калина боком скользила по асфальту. Лис видел растерянные и испуганные лица напарников, не ожидавших такого поворота. Видел, что они не успевают не только среагировать на угрозу, но даже толком оценить ее. Его мозг, пользуясь странным поведением времени, тоже оценить ее не успел. Сознание мелькнуло, что такое с ним уже когда-то происходило. Давно, еще в молодости, когда работал на заводе. Производилась смена инструмента на прессе. Ему нужно было заменить иглу, такой двухметровый металлический стержень, в полторы тонны весом. К тому же, столько что отработанной прессовки, что мягко намекало на его остаточную температуру в районе 300 с небольшим градусов. Менялась эта игла при помощи крана. Простой дедовский способ. Удавка стального троса на край. И кран тащит ее куда нужно. Только оказалось, что у стального троса есть маленькая особенность. Он при ослаблении натяжения приходит в начальное положение. Для Лиса тогда это стало очень неприятной неожиданностью. Крановщица своевременно среагировала на команду, и игла на мгновение коснулась пола. Этого хватило, чтобы стальная удавка соскочила с металлического стержня и, радуясь свободе, весело запрыгала на крюке крана, Лис же остался один на один с падающей на него железякой. Инстинктивная попытка отпихнуть от себя угрозу ни к чему не привела. Он даже сейчас помнил, что успел предпринять целых три таких попытки. Промасленные рукавицы раз за разом соскальзывали с горящей поверхности, но и без этого свернуть с траектории полторы тысячи килограмм – задача малоперспективная. Скорее, от бессильной злобы выдохнул вовне что-то нечленораздельное, призванный напоследок выразить падающему в ее сторону железу все, что он думает о нем о крановщице, о тросе и вообще о происходящем. Больше он не помнил ничего. Взирая с двух с половиной метрового стеллажа, на лежавший на полу стержень иглы, на растрескавшийся от удара бетон под ней, на квадратные глаза крановщицы, он не мог найти объяснение тому, каким образом здесь оказался. Тогда ему показалось, что игла падала очень долго, и если бы мозг перешел с рефлексов на мысли, то он вполне бы успел просто уйти в сторону, избежав опасности. Но наблюдавшая за ним крановщица заявила, что этот аттракцион длился не более пары секунд, и ей вообще непонятно, как он умудрился оказаться на стеллаже. Следом успела скользнуть картинка, как он уже тут перемахивает через забор, от для любителей человеческого мяса. Забор был выше его роста, но лис не помнил, чтобы при его преодолении он пользовался помощью верхних конечностей. Да и не мог он ими пользоваться по той простой причине, что именно в тот момент они судорожно сжимали автомат. Но это, наверное, совсем другой случай. Или нет? Сейчас ситуация повторялась. Было понимание, что автомобиль, приданный ему импульсом, раскидает людей, словно кегли в кеглебане, а выпрыгнувший из-под него лотерейщик не оставит несчастным ни одного шанса. Слишком умной оказалась тварь. Но решение этой проблемы мозг не находил. Снова захлестнула волна отчаяния и злости, настолько мощной, что дрожь, пронзившая его тело, сыпала суетящихся мурашей прямо в стельке берцев. Смысловой посыл набора звуков, вырвавшихся в виде утробного рыка из глотки, не смог бы расшифровать даже самый прожженный лингвист-дешифровщик. В глазах потемнело. На асфальте распластались сбитые с ног товарищи. Их оружие все еще было у них в руках, но позы и овладевшие ими ошеломления не позволяли использовать его по назначению. Просто не успели бы, потому как хитрая тварь уже была по ту сторону лады, а лис стоял, как ни в чем не бывало, по другую сторону злосчастного автомобиля. В калиматре автомата маячила голова монстра, а указательный палец уже выбрал свободный ход спускового крючка. «Египетская сила!» Было самым цензурным из обоима нелесных эпитетов, выброшенных казом в сторону распластавшегося у его ног лотерейщика. Парень, не отводя от уши монстра ствола своего автомата, поспешил принять положение тела более достойное, чем попирание пятой точкой земной тверди. «Это как?» «Повезло просто!» пожал плечами лис, предположив, что вопрос относился именно к нему. Тем более, что дать вразумительного ответа о произошедшем он бы не смог. «Кому?» — удивился бывший старлей, вытягивая нож из ножен, и, убедившись, что напарник все еще держит растянувшуюся ног тварь на контроле, вогнал лезвие между долек спорового мешка. Он выковырил из черной паутины, извлеченной из затылочного нароста лотерейщика, горошину, похожую на желтоватый, спрессованный сахар-песок. И положил на раскрытую ладонь для всеобщего обозрения. Туда же добавилось еще целых четыре спорона. Вот почему гад такой умный. Шариков у него много оказалось. Но было ваше, стало наше. — Хорошо прыгаешь. Поднимаясь с пыльной поверхности асфальта, обратилась к Лису Трейсерша. — Не видела бы сама, ни за что бы не поверила, что такое возможно. — Испугался, снова пожал плечами Лис. И признаться в этом было нисколько не стыдно даже девушке. Занимало его сейчас не это, и даже не трофеи из лотерейщика. Он больше не ощущал тот самый комок нейтрализованного им гнева. Куда он делся? — А орал зачем? — пристально вглядываясь в него, продолжила допрос трейсерша. — Испугался? — снова машинально повторил Лис, отвлекаясь от внутренней ревизии. В этом вопросе подтекст показался ему совсем не таким, каким предполагался. Смутило слово «зачем». «А что?» «Я очень удивлюсь, если на твой зов сюда не заявится вся нечисть округи». Явно передразнивая манеру Лиса подала плечами девушка, присовокупив к этому еще и свою насмешливую улыбку, целью которой было показать, что лохануться может каждый. «Один-один». «Нужно возвращаться». «Нам много чего нужно», — парировал Лис. «Но все это находится не в той стороне, куда возвращаться». «Ныкаемся тут и не дышим!» Ада посмотрела на него, как на ненормального, и перевела вопросительный взгляд на Каза, но тот, несмотря на то, что сам опешил от отсутствия логики в словах командира, только пожал в ответ плечами и, напялив на себя личину вынужденного подчиниться, направился выбирать убежище среди искореженной техники. Трейсерши не осталось ничего другого, как последовать его примеру под ободряющей насмешливым взглядом Лиса. Да, в этой ситуации самым логичным казался отход на укрепленные позиции, откуда можно без поплевывать на лысины развитых и проплешины не очень развитых зараженных. Но, как говорится, есть нюансы. Точнее, только один, но очень существенный. Возвращаться придется по открытой местности, и любая тварь, которая не поленится проверить источник шума, срисует крадущуюся в себе еду на раз-два. И хорошо еще, если она окажется не особо прыткой и до колокольни будет недалеко». Переждать ситуацию на месте при более детальном рассмотрении было делом более перспективным, и не нужно начинать все сначала, ну или как получится, но все же верилось, что та, которая за ним приглядывает, не выдаст, а значит и свинье, то есть зараженным, кушать будет нечего. Как вестнику, принесшему благую весть, лис улыбнулся горячему ветерку, донесшему до назрей запах разложения, и без того прочно укоренившийся в истребленном людском муравейнике. Ада при виде этой улыбки нахмурилась, но язык решила из-за зубов не выпускать. Лис уже на все это было параллельно. Ему было достаточно, что они находятся с подветренной стороны от неприкрытой с зоны, а значит, ставку на то, что их могут вычислить по запаху, он делать бы не стал. Кроме того, это место уже порядком утратило привлекательность для тварей. Всех, кого можно было тут подъесть, уже подъели, Об этом говорили отполированные зубами остатки костяков. На их фоне тот, что остался от приголубленного прикладом бегуна, можно было считать очень редким исключением. Его крик, конечно, мог привлечь внимание зараженных, но была надежда, что он хоть частично погасился немногочисленными деревьями и кустами. Да и заблудившееся в лабиринте городской застройки остаточное эхо не могло дать правильного направления. Так что в массовом нашествии твари сомнения были, и довольно глубокие, Так и вышло. Массовости не случилось. Слева, метрах в трехстах, на дорогу выскочила троица низкоразвитых, самым прокачанным из которых был неплохо отожравшийся Спидер, но, практически не задерживаясь, он устремился прочь, держась на удалении от монастырской ограды. Его менее продвинутые собратья рванули следом. С фронта набежала толпа погуще. Лис насчитал аж девять особей с топтуном во главе и начинающим лотерейщиком в качестве адъютанта. Свита держалась чуть поодаль, то ли из почтения к вожаку, то ли интуитивно соблюдая дистанцию, более-менее гарантирующую безопасность, если вдруг лапящим лидера вздумается почесать конечности в припадке раздражения. А Топтун выглядел явно раздраженным. Его ноздри возбужденно раздувались, жадно втягивая отравленный разложением воздух. Опершись порядком трансформировавшимся длинными массивными ручищами в асфальт, он словно рентгеном сканировал пространство вокруг голодным пристальным взглядом, Нервно простреливая импульсным излучением из-под покатого, покрытого костяными бляхами лба, подозрительные или кажущиеся перспективными места, приплясывал на месте и глухо постукивал по твердому покрытию дороги костяными шпорами. В какой-то момент его взгляд остановился в направлении спрятавшихся людей. Организм Лиса сам собой забыл, как дышать, опасаясь хоть чем-то выдать себя монстру. Расклад три к девяти легкой жизни не обещал». Эти ребята хоть пока и топтались в развитии на низших ступенях иерархии, но по скорости и силе людей превосходили значительно. Низкий болевой порог тоже играл на их стороне. Оружие семейства Калашникова, конечно, нивелировало преимущество личностных характеристик, но численный перевес, подпертый парой более прокачанных амбалов, настоятельно рекомендовал не отсвечивать. Вот и изображали из себя последствия встречи с Медузой, той которая Гаргона. Наконец Топтун, шумно втянув ноздрями не меньше кубометра смердящего воздуха, мотнул своей широкоформатной башкой и, издав разочарованное урчание, повернулся боком к замершим людям. Свита неторопливо потянулась вправо от людей. Лис уже собрался потихоньку выпустить застоявшийся в легких углекислый газ, но треск, ломаемых за спиной ветвей, вытолкнул переработанный воздух единым импульсом вместе с заклинанием в особо извращенной форме. Тихариться смысла уже не было, потому как вслед за треском раздался еще и грохот падения, и в облаке сорванных листьев всем присутствующим явился растянувшийся на асфальте Гайер. Реакция зараженных на эпичное появление блогера была мгновенной. Вяло ковылявшие до того бегуны теперь чуть и не с пробуксовкой меняли курс на новый и многообещающий. Растягиваясь в развернутую цепь для большего охвата, они заодно отсекали возможные пути отступления глупой еды. Лотерейщик тоже сорвался с места, даже не уркнув. Усиленно перебирая своими перекачанными конечностями, он не бросился напрямик к шипящей от боли жертве, а заложил дугу, блокируя еще один возможный путь ее отступления. Теперь Гайру оставалось либо дожидаться своей участи, сидя на асфальте, либо сигать назад через забор прямо из того положения, в котором он сейчас пребывал. Впрочем, как и полностью офигевший тройки его товарищей, оказавшихся в самом эпицентре развернувшейся облавы. «Каз, лотерейщик твой!» — коротко бросил Лис, подбираясь для резкого рывка. «Я за топтуном сама пригляжу!» — вставила Ада, не дав Лису закончить расстановку. На припирание времени не было. Пришлось принять инициативу девушки. В конце концов она была трейсером, и охота на тварей была ее ремеслом. Особенно если твари были крупными. «Справиться!» «Поехали!» Появление выскочивших из укрытия людей стало для охотников откровенной неожиданностью. От растерянности они даже сбавили скорость. Но не страх был тому причиной. На чертей, появившиеся в поле их зрения, никак похожи не были. Да даже если бы были, вряд ли твари поняли бы, что их надо бояться. А вот увеличившееся на три блюда меню заставило их замешкаться. Всегда так. Когда есть выбор, начинается головняк на тему «как не прогадать». Тут выбор в пользу большого количества порций был очевиден, и сирокожие вновь ускорились, корректируя курс. Коллиматор выхватил от ближайшего из бегунов, но указательный палец Лиса продолжал покоиться на спусковом крючке, выстрела не последовало. Только убедившись, что активированное умение зафиксировалось на зараженном, Лис перевел оружие на следующего. Он сейчас рисковал. Если что-то пойдет не по нарисованному им сценарию, личного знакомства с оставленным им бегуном избежать не получится, а там и его дружки и подоспеют. Автомат коротко легнул прикладом в плечо, Два латунных цилиндра выскочили один за одним из тесных объятий патронника. Фигура зараженного исчезла из зоны фиксации коллиматора, да и вообще затерялась где-то между безжизненно застывших машин. Первый бегун еще отчаянно пытался двигаться в сторону своей цели, сначала на внезапно ставших непослушными конечностях, а потом извиваясь на асфальте издирая сдирая с него отросшие плоские когти. Живущий гад, но ненадолго. Вот его рука замерла, не завершив движение, и тело твари обмякло. Минус два. Еще пять. Но, видимо, на этом та, что приглядывала за ним в этом чудном мире, решила взять тайм-аут, посчитав, что норму плюшек от нее Лис получил вполне достаточно. В общем, халява закончилась и прихватила с собой везение. Очередной загонщик ни на секунду не желал задерживаться в окне прицела. Зараженный все время вилял, огибая возникающие на пути препятствия. Выпущенный, показалось, что в цель, короткая очередь, бегуна даже не побеспокоил. Это начало сильно давить на психику, которая и так доставалась пессимизма из-за расстановки противника. Твари заходили веером с существенными расстояниями между собой. Это заставляло выбирать первоочередную цель, а скорость их передвижения оставляла на этот выбор весьма скромный интервал времени. Судя по доносившимся до Лиса возгласам, дела у его команды тоже складывались не самым лучшим образом. Лис выдохнул, посылая ситуацию твари и весь этот мир в путешествии далекое, пешее, и наполненное самыми невероятными приключениями. Восприятие вновь замедлилось, словно само время со всего маха угодило в густой прозрачный кисель. Двое чуть поодаль, пространство открытое, но бежать им дальше. Тому, что на втором месте по дальности мешает серый паркетник, возьмет левее, потеряет скорость. Нет, справа пойдет. Мысли накладывались одна на другую быстрее, чем мельтешат банкноты в машинке для счета денег. Он даже успел определить глубину колодца на направлениях товарищей. Казу не удалось упокоить перекаченную сирокожую гориллу на подступах. На теле лотерейщика отчетливо виднелись следы от пуль, но то ли с этой тварью было что-то не так, то ли пули не сумели найти ничего жизненно важного. Тварь продолжала быстро приближаться к рубежу обороны, оставляя на асфальте следы из бордовых бусин. С Топтуном оказалось вообще все непонятно. Лис его не видел и, судя по настороженно растерянному взгляду трейсерши, рыскающему среди сгрудившегося металлолома, не видел не только он. Колодец резко начал углубляться до категории бездонной, но вот гуще киселя растаяло в реальности, предоставив той течь в привычном для нее русле. Прицел выбрал пустоту в намеченной за эти доли секунды точке, палец спокойно нашел свободный ход спускового крючка, дыхание замерло на вдохе, ожидая развязки. Сперва из-за паркетника, там, где и ожидалось, выскочил зараженный. Еще чуть правее выскочил второй. Их маршруты не должны были пересечься, но что-то пошло не так. Лис активировал умение, сосредоточившись на ноге твари, уже занесенной для очередного шага. Зараженный этого явно не ожидал, и инерция, согласно закону физики, увлекла тело спринтера по ходу движения. Противопоставить ей зараженный ничего не смог, и не незнающая эмоций физика швырнула тушу монстра на пробегавшего рядом собрата, и вот уже клубок о двух головах и восьми конечностях ошеломленно закувыркался прямо в зону ожидавшего их прицела. В приглушенном самодельном ПМС кашле автомата послышались издевательские нотки. Затвор, выплюнув полдюжины гильз, умиротворенно застыл. Совесть даже выпустила небольшой коготок при виде того, как стальные пчелы вырывают из беззащитно барахтающейся массы кусочки плоти и раскидывают их вокруг, но, решив, что не время, спрятало его обратно. Не время. Движение рядом. Тот самый бегун, что был ближе всех. Окрыленный вожделенной победой, он уже тянул свои руки к призу. Еще миг и... Лис припал на колено, вжимаясь всем корпусом в собственное бедро и выставляя автомат в качестве блока почти у самой земли. Простой закон бросковой техники, который услужливо вытащил из своих недр память. Чем ниже препятствия, тем проще через него упасть. Зараженный таких законов не знал. Наверное, он очень удивился, когда его нога запнулась о выставленной человеком оружие, а безжалостная тетка инерция бесцеремонно швырнула его тело через сгруппировавшуюся на нижнем уровне еду. К тому же еда эта вдруг резко поднялась, придав и без того провалившемуся в пустоту охотнику дополнительное вращение. Но об уровне своего удивления он уже никому рассказать не сможет. Метнувшийся был за ним ствол автомата вернулся назад, выискивая новую цель. Падение для зараженного было настолько неудачным, что не спас даже низкий болевой порог. Приземление головой на земную твердь несчастный не пережил. Шея бедолаги издала жалобный хруст, когда на нее навалилась вся остальная масса серокожей туши. Оказалось, при переломе шейных позвонков зараженные тоже перестают функционировать. Между тем лотерейщик уже практически добрался до бывшего Старлея. Израненный, истекающий кровью, он все еще продолжал переть, как танк. Указа не было возможности применить умение и, пропустив зараженного, атаковать с тыла. Тогда бы этот черт выскочил прямо на трейсершу, продолжавшую, ни на что не отвлекаясь, напряженно сканировать пространство. Монстр уже замахивался на бойца, решившего в последний момент выставить блок. Тщетность этой попытки понимали все. Еще свеж был в памяти Лиса тот полет, в который отправил его взмахом своей лапищи, вот такой же в точности тип, когда он, будучи еще Олегом Смирновым, решил испробовать аналогичную защиту. Но амбал завершить начатый не смог. Его повело, перекачанные ноги подогнулись, и вся непропорционально развитая туша завалилась прямо под ноги в конец офигевшему казу. Образовавшееся над ухом монстра отверстие Лис заметил не сразу. А когда мозг выдал возможное направление выстрела, взгляд с удивлением выхватил все еще попиравшего пятой точкой асфальт блогера с автоматом наперевес. Созерцание этой комичной сцены едва не обернулось для Лиса кучей неприятностей. Паре оставшихся на ногах бегунов было абсолютно фиолетово, какая судьба постигла их более прытких товарищей. Их безудержно влекла вперед могучая сила голода, Ну или приказной импульс руководства, неизвестно откуда дирижировавшего этим трагикомичным фарсом. Так или иначе, но эти ребята между делом оказались совсем рядом. Не настолько, чтобы завладеть призом без сопротивления со стороны самого приза. Но до этого оставался только миг. Не тратя времени на прицеливание, палец вжал спусковой крючок до упора, прямо из того положения, в котором находился автомат. Чтобы промахнуться, тут надо было очень постараться. Приложив для этого определенные усилия, лис не прикладывал. Короткая очередь прошила бегуна насквозь, но пары успокоительных пилюль для жадного до еды организма твари оказалось недостаточно. Или осознала она это не сразу и продолжила перебирать конечностями. Лис успел отпрянуть в сторону за миг, до того, как зараженный вцепился в него своими хваталками. Хотелось бы, конечно, сказать, что он мастерски выполнил уход с линии огня, но кому говорить-то? Никто ведь не спрашивал. И не спросит. А самому себе? Так ведь себя-то не обманешь, потому как знаешь, что чисто рефлексивно и от испуга. Зараженного, конечно, этот факт, может быть, немного и утешил бы, но ему оказалось недосуг. Прилетевший сбоку в ухо полиамидный приклад АК-103, усиленный доворотом корпуса, откинул того в сторону, заставив изменить траекторию движения. Выросший прямо перед ним автомобиль оказался для твари полным сюрпризом. А выпущенная в спину очередь завершила дело, и налетевшее на транспорт тело безвольно стекло на асфальт. Запоздало вспомнил про второго, который, если прикинуть время на разборке с предшественником, должен был уже вовсю перегрызать шею лису. Ничьих зубов на загривке не ощущалось, лис обернулся. Последний бегун мирно растянулся на земле, его уже больше ничего не интересовало. Каз внимательно за ним присматривал сквозь прицел своего автомата. А вот ключевая фигура этого спектакля вела себя не по правилам, словно училась с первым лотерейщиком в одной школе, в которой не признавали общепринятых норм. Или шарики в споровых мешках монстра катались в другую сторону. Он тоже не ломился напрямик к своей цели, он вообще никуда не ломился. С момента обнаружения пищи он просто исчез из поля зрения, что не вписывалось в стандартную поведенческую матрицу зараженных. Стандартную, блин, матрицу! Тихо прошелестело в районе затылка. «Давно ты тут? Все уже узнал про местные стандарты?» Лис согласился с прилетевшим сарказмом, но такое поведение зараженного нервировало. «Поди просчитай такого!» В то, что Топтун свинтил по-тихому, смирившись с поражением своего воинства, никто тут не верил. А значит, тот готовил им какой-то сюрприз, и вовсе не из категории приятных. Вот в это Лис верил. Добавить еще, что встречать такую уже порядком навороченную тварь им было практически нечем, и можно, не стесняясь, закапывать оптимизм куда поглубже. Каз шарил по округе пристальным взглядом, ствол его автомата перемещался от одного подозрительного места на другое. Гайер все еще протирал своими штанами асфальт, растерянно глядя на настороженных товарищей. До него то ли не дошла еще вся возможная перспектива, то ли дошла, но он все никак не мог интегрировать себя в этот сценарий. Лис, приготовившись активировать дар, начал справа обходить закрывающий обзор «Газель», дабы убедиться, что большая злая бяка не заныкалась за ней. А какие еще варианты? Только трейсерша как стояла, так и осталась стоять, вперив взгляд сквозь небольшой грузовичок куда-то вдаль, словно рентгеном просвечивая насквозь весь этот металлический хлам. Как оказалось, не зря. Топтун возник на крыше «Газели» неожиданно. Миг, и там, где только что никого не было проявились массивные габариты чудовища. Жалобно скрипнула крыша автомобиля под сотнями килограммов частично бронированной плоти. Лис едва успел активировать дар, визуализируя сердце твари в тисках убийственной неподвижности и пытаясь контролировать объем, вкладываемый в умение энергии. Успел, потому что в следующем мгновении Топтун прыгнул, бросив всю свою массу вперед прямо на стоявшую неподвижно девушку. Казалось, та совсем не замечает падающей на нее сверху машины смерти. Кас даже не успел среагировать на изменения, не то чтобы предпринять хоть какие-то действия для защиты. Лист тоже. Руки, прижимающие автомат к плечу, тупо не успевали за движением монстра. А вот Ада сделала небольшой отскок назад, практически за доли секунды до того, как Топтун обрушился на асфальтовую поверхность своими костяными шпорами прямо на то место, где она только что стояла. В следующий миг нога девушки, резко оттолкнувшись от земли, с силой впечаталась в живот монстра. Совсем так, как действовал лис в потасовке с бойцами Хеноси. Вся разница состояла лишь в том, что удар у трейсерши получился четким и выверенным, без ляпов. А значит, не было сбоев мышечной памяти из-за длительного забивания болтов на тренировке. Того, что произошло дальше, не ожидал никто из участников этого спектакля, и меньше всего Топтун. Ну, разве что исполнительница сольной партии была готова к такому исходу. Монстра, уже готового обрушить свои чудовищные кулачища на вожделенный деликатес, вы превратить его в отбивную, просто снесло. Снесло, будто веса в нем было не больше, чем в футбольном мяче. Массивная туша с чудовищной силой впечаталась в несчастный грузовичок, сминая борт последнего, словно тот был из пластилина. Ада вскинула свое дьявольское крупнокалиберное ружье, чтобы поставить жирную точку во всем этом безбашенном действии, но Топтун как-то неестественно задергался. Его тело тряхнуло, как от разряда электрошокера, и он сломанной куклой скользнул вниз, уткнувшись своей страшной мордой в землю. Его безжизненный взгляд красноречиво говорил, что товарищ вместе с аппетитом потерял всякий интерес к происходящему. Девушка еще некоторое время недоверчиво глядела на него сквозь прицел своей тяжелой снайперки, но, убедившись, что монстр двигаться больше не собирается, обернулась к блогеру. Смена оружия произошла настолько быстро, что Лис этого даже не осознал или просто не придал этому значения, восприняв как нечто обыденное. Как обычно, мы не замечаем кучи мелочей, воспринимая их на уровне фона. Только когда указательный палец трейсерши начал выбирать свободный ход спускового крючка, а ствол ее вихря остановил движение, выстроив одну линию с переносицей блогера, Лиса проняла. «Даже не думай!» – прошипел он. Ствол его автомата своей уродливой банкой ПМС уперся девушке в затылок для полного и безоговорочного убеждения ее, что он совсем не думает шутить. Брови Каза недоуменно поползли вверх. Происходящее не нашло пока еще понимания в его голове, и он замер в растерянности. Сам же виновник торжества продолжал сидеть на тротуаре и смотреть полным невинности взором на уставившиеся ему в лоб бездонное око автомата. Правда, Лису на мгновение померещилось, что смотрит паренек не на автомат и не на трейсершу. Он смотрит будто сквозь нее. В следующий миг на лице Гайера проступил неподдельный испуг, хоть и немного запоздалый. — Из-за него наша вылазка могла стать последней для каждого из нас, — спокойно ответила девушка, продолжая держать мальчонку на прицеле. И даже не думаю ослабить нажим на спусковой крючок. Он балласт, который нельзя тащить за собой. Сам не выживет и других угробит. Хм, якое ты кровожадный! хмыкнул на это заявление лис. Да, он и сам придерживался позиции, что если человек не хочет спасать себя сам, то помогать ему напрасная трата сил и ресурсов. Вспомнился их первый день в улье, когда Алла и тогда еще Павел решили разыграть карту самостоятельности. Тогда он и сам говорил о балласте. Но в данной ситуации было несколько «но», отличающих ее от той, теперь уже совсем давней. Но второе. Тут не было и тени намека на отказ бороться за свою жизнь или выехать за чужой счет. И но первое. Отказать в помощи и удавить самому – это, как говорится, две большие разницы. Это не кровожадность, а рациональность. Сухо, без эмоций, отчеканила ада. Этим красивым термином слишком часто прикрывают самые неблаговидные поступки. Помнится, во Второй мировой его тоже частенько употребляли. Рациональность он тоже упоминал в тот первый день. И практически в аналогичном контексте. Что сейчас изменилось? Чем эта ситуация отличается от той? Тем и отличается. Скоротечная мысль мелькнула Росчерком, оставляя за собой расползающийся неосязаемый след. В команде не бывает крайних. Действительно, там всегда и успех общий, и ответственность за поражение тоже. Другого быть не может, если, конечно, речь идет о настоящей команде. А командир обязан отвечать и за себя, и за каждого своего бойца. У японцев вроде бы было, что плохих солдат не бывает, и за любую неудачу армии отвечает генерал. Лицо лиса вдруг расплылось в широкой улыбке, глаза сузились. Взгляд стал жестким и колючим, что делало эту улыбку уж какой-то совсем недружелюбной. «За каждого из своего отряда отвечаю я». «Можешь предъявить свои претензии мне?» Девушка не видела его лица. Лис находился у нее за спиной, но тон, которым были произнесены последние слова альтернативы, не оставлял. Возможно, она и взгляд ощутила, и весь нерадужный спектр последствий представила. Палец ослабил нажим, щелкнул предохранитель, девушка обернулась. «Извини, эмоции накатили». Белоснежная улыбка была направлена на разрушение льда застывшего под желтоватыми стеклами тактических очков. Неправо. Это «извини» всколыхнуло что-то в памяти. На поверхность всплыл некий образ, который употреблял это слово как дежурный инструмент, когда был неправ и когда нечего было возразить. Легко так, непринужденно и слишком часто, что делала сами извинения малоценными. Знала она об этом? Какая теперь разница? Настоящие извинения, они от души. Нужно приложить усилия, чтобы осознать свою роль в произошедшем и озвучить это вслух. Человек так устроен, трудно ему макнуть себя любимого и непорочного в нечто неблагоприятное, да еще и прилюдно. Вот и даются они с трудом и воспринимаются совсем по-другому. Да и времени на принятие искреннего решения требуется гораздо больше. А тут, что называется, не моргнув глазом, штамп и еще один камушек в копилку вопросов. «Проехали». Лис опустил автомат. «Не время». «Малой мне жизнь спас». Несколько запоздалов вставил свои пять копеек КАЗ, до которого как-то не совсем дошла серьезность намерений действующих лиц, потому он все еще пребывал в некоторой растерянности. «Ясен пень, у него наверняка есть объяснение». «Малой!» «Я с вами решил пойти», — без затей ответил блогер. «Вот видишь, Бывший старлей, растекшийся было в утвердительной улыбке, готовый подхватить железобетонные основания блогера, спал с лица. <кхе> в смысле?» Трейсерша одарила Лиса победоносным взглядом, где ирония не выплескивалась через край только потому, что этот край был накрыт лобной костью, и гордой походкой отправилась экспроприировать ништяки у зараженных. «Решил он!» «Нужно отдать инсу должное. Сам Лис не догадался воспользоваться путем, Который использовал блогер скрытным и более безопасным. Лис сплюнул, накотивший был негатив в дорожной пыли улыбнулся: Пошли, решала, блин!